Глава восьмая. Джеральд Таккер. Девчонка всем своим видом пытается показать, насколько увлечена едой. Но потому как она отводит взгляд, очевидно, что она просто не хочет разговаривать на эту тему. Щёки розовеют, движения становятся немного суетливыми. Но как только она пробует яичницу, Ева словно расслабляется. Ресницы дрожат, прикрываются, а на губах появляется улыбка. И почему-то от этого мне становится хорошо как будто я совершил великий подвиг, доставив Еве удовольствие. Бред какой-то, я просто накормил адептку, которая приняла накануне запрещенную настойку. А потом абсолютно обнаженная оказалась в моих руках. Да еще и призналась, что скучала. В тот миг я думал, что готов бросить все и только ради нее вернуться в академию. Но ведь это ненормально. Разве я могу какую-то девушку поставить выше интересов страны? Не могу. Ну и но ну, я пока не отчитался, поэтому повременить с отъездом есть возможность. Тем более, что этот ректор не внушает мне доверия. Но, боги, сколько сил мне потребовалось, чтобы отвести взгляд от обнажённого тела Ева. Возможно, у меня просто давно не было женщины. Вернусь, надо будет найти себе постоянную любовницу. Однако в тот момент, конечно, не эта мысль остановила. Ожоги. Серьёзные ожоги на лице, тронутые пламенем волосы. Всё это говорило о том, что моя подопечная снова куда-то умудрилась вляпаться. Моя экономка без лишних вопросов взяла на себя все заботы о Еве. Не зря я подбирал женщину-лекарку, которую брал с собой во все командировки. Единственное, что она у меня попросила, несколько капель моей крови, чтобы быстрее залечить ожоги без шрамов. «Всматриваюсь в милое личико Евы и почти не вижу следов от вчерашнего происшествия. И это тоже согревает душу, словно мне особенно приятно, что именно моя кровь помогла в её лечении». Все эти мысли наводят какую-то смуту в душе. Я почти уверен, что она не просто из другой страны, как говорит, а вообще из другого мира. Марианна притащила с Шардена в надежде исполнить пророчество? Или её сюда специально заслали? В любом случае, профессиональные привычки не дают считать эту версию единственно верной, пока нет доказательств. И что она вообще делала у источника? Ева мне об этом расскажет и о своём происхождении чуть позже. Возможно, потому что сейчас у нас нет времени на вытягивание из неё правды. Девушка должна научиться управлять магией, хотя бы на минимальном уровне, чтобы не повторилось то, что произошло в оранжерее. Заставляю его выпить отвар, нейтрализующий последствия действия Агуатары, и веду подопечную в одно место, где сам не один раз выпускал пар. В лесу, где можно легко скрыться от посторонних взглядов. Чутким драконим слухом улавливаю ненормальный гул в воздухе, который, похоже, никто не слышит. Осматриваюсь, пытаясь понять, откуда он. Но единственным очевидным источником кажется остров, и это озадачивает. Столько лет источник находился в устойчивом состоянии, а тут вдруг... Не тот ли это всплеск, из-за которого я изначально оказался здесь? Пока доходим, Ева успевает до красноты искусать губы. И они от этого становятся только красивее, сочнее, вызывают желание, которое не должно вообще появляться в моей голове, как у наставника. Бред. Простейшее заклинание — формирование шара твоей энергии. Я покажу, как его использовать. Говорю я Еве, когда мы оказываемся на нужном месте. Она сначала стоит растерянно, потом повторяет мои движения достаточно точно. Я могу даже не поправлять ее стойку, но поддаюсь импульсу и обхватываю ее руки своими. Ева вздрагивает, а я ловлю себя на том, как довольно рычит дракон. Я осознанно не хочу даже допускать мысли, что этот назойливый эльф может быть прав в своих намеках. Сначала я все выясню, только потом буду думать. И ещё до того, как я даю Еве знак, она создаёт прекрасный тёмный шар. Идеальный, как будто девушка долго тренировалась. Подопечная запускает шар, и... Он впитывается в землю неподалёку от нас. Ну, почти идеальный. Мы тренируемся почти два часа без остановки. Ева настолько входит в раз, что тратит энергию, совсем не заботясь о том, что её может не хватить. Учиться ещё и учиться. Даже её фамильяр уже начинает возмущённо попискивать. Но сейчас это важно. Столь мощный накопитель тёмной энергии, как Ева, рядом с нестабильным источником оставлять нельзя. К тому же она так хорошо научилась формировать эти шары, что я решаю дать помощнее завершающее упражнение. Вот смотри. Я беру её ладонь в свою руку и прошу сделать шар. Создаёшь плетение контроля и накидываешь сверху. Первый раз показываю плетение я сам, медленно и доходчиво, чтобы она запомнила все нюансы. Накидываю и, по-прежнему, касаясь тыльной стороны ладони Евы, отправляю шар вперёд. Нажимаю своими пальцами на её, показывая, как управлять шаром, а потом командую гасить. Отхожу на шаг, но дракон требует продолжения. Ну нет, сейчас Ева должна справиться сама. И она упорно пробует пыхтя, поджимая губы, порой высовывая кончик языка. Я отвлекаюсь и опускаю момент, когда моя подопечная отправляет шар вперёд. Потом она заставляет его развернуться, ускориться и... Твою мать! Моей реакции не хватает на то, чтобы выставить блок, что уж там говорить про Еву. Поэтому шар влетает ей прямо в грудь. Платье разъедает тёмной магии. Кидаюсь сразу же к ней, с пальцев само собой слетает нейтрализующее плетение, Но шар успевает сделать ей в глубокое декольте. Девушка, кажется, даже забыла, как дышать. В глазах плещется испуг, краска отхлынула от лица. Неужели всё же успела пораниться магии. Всматриваюсь в место поражения с шаром, стараясь не думать о специфике места, но взгляд цепляется за то, что я точно не ожидаю увидеть. На бархатистой нежной коже, слегка покрасневшей от воздействия магии, едва заметно, так, что простым зрением не увидишь, проявляется метка. Дракония метка истинной пары. И это отметает все мои предположения, потому что у меня метки точно нет.